Глава тридцать Погоня. На том берегу Волги очень много, казалось бы, мирных мест. Цветочные заросли, грибные поляны или даже такие непривычные в лесу домашние яблони с ветками, полными крупных сочных плодов. Но никогда нельзя забывать главное правило – «Если в книге нет записи о том, что то или иное явление не несет угрозы, то мы считаем, что даже самый безобидный цветок или ласково тянущий к тебе ушки кролик – это наистрашнейшая опасность. Книга почтарей». Хорошенько подумать над интригами сотника Олег не успел. В уши настойчиво проникал звук барабанного боя. Почтарь хорошо знал, что это такое, так как не единожды сталкивался с ловушками обитателей Нави. И некоторые очень любили такую громкую показуху, чтобы морально сломить смертного. Показать ему, что он на чужой территории, где наказание за дерзость неотвратимо. До этого всякий раз Олегу удавалось благополучно уйти. Но сегодня у него на руках оказался слишком ценный груз, а значит и погоня будет серьезнее, чем обычно. В общем, надо спешить. «Что это?» Испуганно прошептала Настя, которая тоже услышала Бой барабанов и теперь озиралась по сторонам «Нас заметили!» Мрачно сказал твердято, опередив Олега И тот мрачно кивнул, подчеркивая серьезность ситуации «Не мешкаем!» Скомандовал почтарь «Идем за мной! В сторону не отходим, слушаемся меня!» Олегу хватило секунды, чтобы найти верное направление Правда, совсем не то, откуда они пришли на болото И он махнул рукой своим спутникам «Похоже, когда я вытащил водененыша, а защита, поставленная на ловушку колдуном, спала, кто-то из слуг водяного оказался рядом и заметил нас», – подумал почтарь в этот момент. Причем не только она, что было бы не так критично, но и пропавшего малыша, и теперь похитителю не сдобровать. «И пусть мы на самом деле никого не крали, даже наоборот, собираемся спасти зеленопузо, но разбираться, кто виноват, а кто нет, хозяин болот не станет». «Еще бы, учитывая, что неизвестный покусился на самое святое. Кого, интересно, послали за нами в погоню? Русалок?» «Было бы идеально, от них совсем несложно уйти. Но что-то мне подсказывает, что все будет гораздо хуже». «Смотрите, там человек!» – неожиданно воскликнула громким шепотом Настя. «Вдруг это кто-то из ваших, из почтарей? Мы должны предупредить его!» Олег резко остановился и повернулся в сторону болота. Послышался всплеск воды. Кто-то шел уверенно в их сторону и ни капли не боялся быть услышанным. Как будто бы даже наоборот хотел привлечь внимание эффектно появившись подбой барабанов. Это Верлиока! Голос почтаря прозвучал напряженно, а отвердята и вовсе выругался. Быстро за мной! Ведунья тут же последовало за начавшим набирать ход почтарем, но не удержалась и оглянулась, чтобы получше рассмотреть приближающуюся фигуру, которая на первый взгляд не представляла собой ничего особенного. Обычный человек, явно мужчина, если судить по разрушейся в бороде и широким плечам. Вот только ноги сгибает неестественно, словно подвыпивший столичный купец, да еще шумит при каждом шаге, расплескивая темную болотную воду. Это его испугался опытный почтарь Олег и Твердята с его комплекцией силача. «Спокойно, я остановлю его!» Настя уверенно выпрямилась, расставив ноги на ширине плеч для большей устойчивости, и приготовилась читать наговор. Девочка знала из книги почтарей, что верлеохи – одни из многочисленных жителей набьего берега. Они похожи на людей, но таковыми не являются». Вблизи их легко опознать по мелкой чешуе вместо кожи, узким злым глазкам, острым клыкам и неприятному гнилостному запаху. Злобные порождения нави, на существа, подчиненные Велесу, верлеки любили селиться в лесах и на болотах. Встретив на своем пути почтарей, они без всякого промедления нападали. Ненавидели человечью природу. Вот и этот явно хочет убить людей с того берега, а не вести с ними за душевную беседу. Но ничего, ослепительное обжигающее пламя дождь Бога покарает навью тварь. А ей, Анастасии Маловой, зачтется наконец-то первый трофей в задаче 12. Она отмахнулась от почтаря, который требовательно схватил ее за плечо. Неужели Олег забыл, что не может испепелить слабую нечисть одним мощным наговором? Тут даже стараться особо не надо. Верлиока в этот момент врезался в ловушку, откуда Олег достал детеныша водяного, И Настя довольно улыбнулась. Глупый Верлиока сейчас запутается в остатках заклятия колдуна, а она как раз дочитает нужные слова. И пусть почтарь наконец увидит, на что она способна сама, без его поддержки и оружия в виде змеи-кувшинки. Впрочем, враг ты не настолько сильный. Внезапно темная болотная вода озарилась оранжевыми всполохами. Яркое пламя озарило бурые кочки и торчащие из воды полу стволы деревьев. Ловушка для водяного горела, разваливаясь на глазах, а окажущийся неприметным и слабым верлеока шел, не обращая внимания на полыхающие обломки. Будто раскаленный нож сквозь масло. И тут Настя поняла, где ошиблась. «Бегом!» Сильные руки почтыря развернули ее, в глазах Олега мелькали блики огня. Настя очнулась и бросилась вслед за почтарями, которые уверенно пробирались на сухое место. Твердята чуть замедлился, пропуская ее вперед и прикрывая, как раньше стыла. В сапогах девочки хлюпала вода, сообщая своей хозяйке о том, что она все же промочила ноги. Но сейчас не это было самое страшное. Она ошиблась, самонадеянно бросившись на перерез в Верлиоке и приняв его за слабую тварь. Всего одна маленькая деталь, которую вовремя не заметила Настя, хотя это же было так очевидно. «Держи!» Сунув Настю скользкого и извивающегося водененыша, коротко выкрикнул Олег и с оттяжкой швырнув верлеку склянкой с какой-то жидкостью. «А ты лови!» Несмотря на расстояние, бросок почтаря был чертовски точен, и запущенный им снаряд влетел прямо в голову верлеки. Вот только чудовище, недовольно взрыкнув, ловко подхватило его прямо на лету и уже хотела отбросить в сторону, но не рассчитала собственную силу. Девочка скосила глаза в сторону Олега и успела заметить, как тот спрятал обратно под одежду кинжал, которым как раз и оставил пару глубоких царапин на брошенной склянке. Как раз, чтобы даже для опытной нечисти хрупкое стекло оказалось сюрпризом. Так и произошло. Склянка треснула, и лапы Верлеоки окатили тонкие струйки прозрачной жидкости, от которой в тот же момент рванул вверх еле заметный дымок. Мертвая вода. Сильно врага не задержит, но на минуту-другую руки нечисти лишатся чувствительности. И та вряд ли станет спешить начинать бой, не дождавшись их заживления. Разгадала план почтаря ведунья, пытаясь покрепче ухватить беспокойного детеныша. Отвердята, помогая Олегу, уже отправил в сторону Верлеоки второй снаряд. Кажется, это был мешочек с разрыв травой. И как ловко вышло. Первая атака замедлила нечисть, а вторая использовала то, что она еще не успела к этому привыкнуть. Рука с неестественно замершими пальцами, попытавшись отбить бросок, неуклюже пролетела мимо мешочка, и вспышка прогремела прямо на теле верлеоки. Во все стороны брызнули ослепительно белые искры, а вид на болото скрыл молочного оттенка дымок. Пока он окончательно не окутал поляну, Настя успела увидеть, как Навья тварь отшатнулась и на всякий случай замахала руками, будто отгоняла назойливых комаров. Потом же почтарь вновь вцепился пальцами в плечо девочки и потащил ее за собой. «Неужели ты не заметила его деревянную ногу?» Олег разговаривал с Настей, не глядя на нее саму, и от этого молодая ведунья еще сильнее чувствовала свою вину. «Где твоя внимательность?» Он аккуратно вел их по извивающейся тропе, старательно обходя каждый подозрительный камешек, каждую одиноко торчащую травинку. Один раз под ногами у них прошмыгнул бурнуль, но сейчас ведунье, которое отчитывал почтарь, было не до пушистых обитателей Нави. Детеныш водяного в ее руках успокоился и даже свернулся во что-то наподобие клубка, прижав крупную голову к ее плечу. «Если встретишь на своем пути верлеоку, не испытывай судьбу». Олег вольно пересказывал главу книги почтарей, не забывая при этом ориентироваться на местности. Вот впереди показалась яркая, полная самых разнообразных цветов поляна, но почтарь уверенно свернул мимо и повел их по шелестящему ковру прелой листвы. — Посмотри на его руки и ноги! — подхватила Настя, стараясь, чтобы голос ее не дрожал. — Этот передвигается на протезе, значит, из тех, кто принес жертву. — Именно! — по-прежнему не оборачиваясь, сказал почтарь. Верлеоки, показавшие себя, имеют право принести в жертву Велесу любую из своих конечностей, а тот дарит им за это свою силу. В итоге в умении разрушать с ними может сравниться не каждый волк или богатырь. Причем это говорят о Верлеоках, что пожертвовали только кисть или ступню, а этот отдал Велесу ногу целиком. И теперь неужели ты не почувствовала, какая сила собралась в его деревянном протезе? Олег на секунду замер, а потом швырнул еще одну склянку с мертвой водой куда-то в кусты на звук. Оттуда зарычали, озлобленно и, даже как показалось Насте, немного обиженно. Почтарь резким жестом указал твердяти и Насте новый путь, ловко поднырнув под засохшей, свисающей аркой из деревьев юм. Вот ведь неугомонная девчонка. Сердце Олега, хоть и на старательно сдерживался, бешено колотилось. Сейчас бы атаковал этого одноногого верлеку, и тут бы уже не об осторожности думал, а сразу рванул в бой, несмотря ни на что. И чем бы мы его останавливали? Да ничем. Все же как обиделся Водяной. Отправил за нами слугу, подаренного ему самим Велесом. Впрочем, пока все хорошо. Верлек одержит дистанцию и думает только о том, чтобы не дать нам дойти до берега Волги. А нам ведь совсем и не туда надо. «Что же вы так неаккуратно, боярыня Анастасия?» Твердята, словно бы в насмешку над своей немалой комплекцией, бежал, как пушинка, не произнося ни одного лишнего звука. Ни одышки, ни стонов. Настя даже немного ему позавидовала. «Неужели не слышали, как он куском бревна по воде шлепает? Звук же такой характерный!» Девочка ни капли не обиделась на слова Чернобородова. Во-первых, свою ошибку она уже поняла. Во-вторых, раз оба почтаря успевают не только бежать, но еще и разговаривать с ней, значит, не так все и плохо. «Ладно, разобрались». Олег тем временем оборвал твердяту. «Ненадолго мы его задержали, теперь главное не растерять это преимущество». Почтарь остановился, покрутил головой, внимательно осматривая окрестности и выбирая, где и как он поведет дальше свой небольшой отряд. «Так, вот туда нам соваться точно не стоит», — покачал он головой, увидев в широком и тем самым манящем просвете между деревьями влажную низину, заполненную грибами. Все, как в рассказе Ждана, который потерял напарника. С виду все здесь правильное, съедобное, а на самом деле... Упадешь, усыпленный этими грибочками, они из тебя уже соки пьют и растут пуще прежнего». Вместо ярких и красивых грибов он выбрал мертвый мох, дурно пахнущий, но совершенно безобидный, и уверенно свернул в его сторону, прокладывая путь через заросли молодой кровавой ивы, растущей прямо на склоне высокого холма, куда, как оказалось, они забрались. Ноги скользили на влажной земле. Дважды почтарь чуть не потерял равновесие, но каждый раз резким движением рук или ног удерживал себя в вертикальном положении. Настя тоже ловко балансировала на скользкой тропе, даже в такую минуту, думая о чистоте рубашки. А вот твердята предпочел более простой способ передвижения. Совершенно не думая о том, как это будет смотреться со стороны, он плюхнулся на задницу, а потом просто съехал вниз по склону, нагнав в самом низу Олега и оставив позади Настю. После спуска деревья стояли теперь пореже, но до нужного места, судя по прикидкам, Олега было еще далеко. Из-за того, что здесь, на Навьем берегу, приходится выбирать наиболее безопасный путь, который не всегда самый короткий, возвращение может порой затянуться. А тут еще этот колченогий верлеока не отстает. Вон он, подскакивая на своем деревянном протезе, спускается следом за ними. Впрочем, надеяться, что им удастся оторваться, это было бы слишком наивно. «Водяной не так глуп, чтобы отправлять в погоню того, кто мог бы упустить чужаков». «Догоняет», — коротко бросил Олег. «Идем туда». Настя, до сих пор пристыженная сама собой от совершенной ошибки, без промедления последовала за почтарем. твердя как опытный гость Нави и человек, хорошо знающий Олега, тоже не спорил. Таковы правила. Доверился проводнику его навыкам «доверяй до конца», хотя и смотри при этом в оба. Чернобородый понимал, что Олег ориентируется на этом берегу получше многих, кто ему знаком, и верил, что младший Локов их выведет даже от одинокого убийцы, одаренного самим Велесом. Не может не вывести. Верлиока тем временем, похоже, неплохо разогнался на спуске и теперь неумолимо сокращал расстояние между ними. Это было видно невооруженным взглядом, а увечье монстра лишь усиливало пугающий эффект. Будучи хромым, он двигался явно быстрее и ловчее тройки людей, посмевших заглянуть в Навь и потревожить самого хозяина болот с его верным слугой. Олег понимал, что Верлеока рано или поздно настигнет их, и тогда все же придется принимать бой. Возможно, он станет для кого-то из них последним. А этого нельзя допускать. Самому Локову не хотелось умирать, не отомстив за отца и брата. Потеря же Насти или Твердяты могла серьезно подорвать его репутацию почтаря. Конечно же, представители их профессии периодически возвращались из Нави без напарников. Все понимали, что это беда, что им пришлось оставить товарищей вынужденно, и все же не могли по-прежнему смотреть в глаза выжившему. Но не только этот момент беспокоил Олега. Молодая ведунья ему по-прежнему нужна для совершения ритуала. А еще, хоть Олег и сопротивлялся этой мысли, он успел привязаться к этому обладающему большой силой, но такому несносному и наивному ребенку. Нет, никого он сегодня не потеряет. Тем более, что их спасение уже рядом. Присмотревшись к удлинившимся теням, отбрасываемым деревьями в свете яркой луны, почтарь скорректировал направление, двигаясь в обход поклон пустоши, что раскинулось прямо посреди кажущейся широкой и безопасной дороги. «Посмотри, боярыня!» — раздался позади Насти голос Твердяты. Похоже, почтарь, хоть и хотел казаться сильным и опытным, все равно волновался и, вот так разговаривая, пытался хоть как-то взять себя в руки. «Видишь, трава примята. На самом деле она просто ниже, чем обычно, и сильнее клонится к земле. Многие подобные места можно вычислить по скелетам тех, кто застрял тут навсегда, так и не сумев выбраться на открытое пространство. Но бывают и такие поляны, как эта, свежие». «Те, о которым еще никто не попался, и которые даже траву не сильно приминают, сдерживаются, чтобы побыстрее заманить свою первую жертву». Девочка внимательно всматривалась в почти ровный круг низкой лесной осоки. «И вправду», — подумала ведунья, — «поначалу кажется, что роски просто чуть-чуть примяты, будто медвежонок какой повалялся, а на самом-то деле трава так выглядит из-за на навьей силы». Силы, что с такой же радостью притянет к земле и человека, высасывая из него все жизненные соки. — А почему поклон пустошь? — спросила Настя, отметив еще и легкую рябь над гиблым местом. Судя по книге почтарей, это означает, что ее сила все же довольно велика. Настолько, что даже воздух притягивает. — Есть легенда! — отрывисто принялся отвечать твердята, пока Олег замер на пару секунд, выбирая для них новый путь. Еще до Великого Договора темные боги создали эти места, чтобы заставлять людей князя кланяться и приносить клятву Нави. Некоторые малодушные, поговаривают, сильно пугались, воспринимали это как знак и действительно переходили на сторону врага. Что-то вы разболтали сильно. Сделал им замечание Олег, и чернобородый умолк, сосредоточившись исключительно на дороге. Убедившись, что Твердята взял себя в руки, Олег бросил короткий, но цепкий взгляд на ведунью. Она бежала за ним след-след, руками бережно обнимая свернувшегося водененыша. Малыш заметно посветлел и приобрел зеленый цвет ядовитого мха. Это не понравилось почтарю. С хвоста капала тягучая слизь, которая испачкала девочки ладони, но она то ли не замечала этого, то ли старательно делала вид. «Ладно», — решил Олег, — «вырвемся к речке, а там уже и с этими выделениями разберемся. И почему Бокша не учил меня, как в случае чего лечить какую-нибудь нечисть?» Не думал, что подобное может пригодиться? Я тоже не думал. А в итоге вот оно как получилось».